Глава 20 В последнее время Игнат Панфилов стал спать значительно меньше, чем прежде. Опытный врач-психоаналитик мог бы легко найти этому факту объяснение. После нескольких лет наркотической зависимости и затяжного курса лечения молодой человек наконец восстановил силы. Психика немедленно отреагировала на нормальное состояние организма адекватным образом. У Игната Панфилова, говоря простыми словами, появился вкус к жизни. Ему было просто неинтересно валяться до полудня в постели или бессмысленно переключать каналы телевизионного приемника. Вялое, пассивное восприятие жизни осталось в прошлом. Игнат теперь жадно вдыхал все запахи жизни полной грудью, будто спеша компенсировать убожество предыдущих лет. Сегодня он проснулся в половине седьмого утра, энергично встал с постели, широко распахнул окно в своей комнате, сделал несколько приседаний и отжиманий надев майку шорты и кроссовки он вышел из дому и в течение получаса мотал круги на расположенном непотолёку футбольном поле после утренней пробежки и непременного контрастного душа к нему игната приучил константин панфилов младший вошел в комнату старшего брата константин лежал на животе подогнув под себя ногу и во сне беззвучно шевелил губами. «Подъем!» – громко сказал Игнат. Константин не шелохнулся. «Вставай, вставай!» – засмеялся Игнат. Панфилов-старший что-то буркнул и накрыл голову подушкой. «Нет, братишка, так не пойдет!» Игнат оседлал Константина сверху и не сильно сдавил ему шею. В мгновение ока Панфилов-старший очнулся, Сбросил с себя подушку, рывком перевернулся и почти нанёс Игнату удар кулаком в живот. Он остановил руку буквально в нескольких миллиметрах от цели. «Эй, эй, братишка, спокойней!» — воскликнул Игнат. «Фу, чёрт!» — вздохнул Константин, опуская руку. «Это ты!» «Кто же ещё?» Игнат пересел на краешек кровати. Сон паскудный приснился. Вроде как кто-то душить меня стал. Ладно. Он немного помолчал. Который час? Скоро восемь. Спустя несколько минут они сидели за кухонным столом, отпивая из маленьких чашек горячий кофе. Видел я во дворе твоего монстра, сказал, улыбаясь Игнат. Ты когда домой вернулся? В два. Мало отдыхаешь, наставительно заметил Игнат. «Дел много», — односложно произнес Константин. а, -а, -а со скепсисом протянул Панфилов-младший. «Дела, значит. Я-то думал, ты опять в Москву мотался». «С чего это вдруг?» — поморщился Константин. «Да мало ли, машина у тебя мощная. Туда-сюда смотаться, расплюнуть. Как она там?» «Кто? Машина? Летает, как ласточка?» «Нашел, кому зубы заговаривать» хмыкнул игнат я про татьяну ты бы братишка лишний раз рога не совал мои дела с татьяной никого не касаются враз помрачнел константин он сгреб со стола пачку кэмела сунув в рот сигарету закурил а чего ты заводишься нисколько не обиделся игнат я же только спросил как она никак не знаю Чуть смягчившись, проворчал Константин. «Я ее уже сто лет не видел». «И не звонил?» «Зачем?» Игнат пожал плечами. «Тебе виднее, мужик». «Запомни, Игнат, мужики — это те, кто на зоне пашут, а я — Панфилов Константин Петрович». «Извини, брат, просто я не подумал». «Именно. Поменьше бросайся словами, младшой. За них всегда приходится отвечать». А что касаемо Татьяны, я навязываться больше не собираюсь. Пусть все идет, как идет. Вдруг зазвонил телефон. Константин снял трубку. Да, здравствуй, Владимир Иванович. Что? Ясно. Я этого опасался. Нет, Владимир Иванович, охранника я ждать не собираюсь. Ты уж извини. Он положил трубку, затушил недокуренную сигарету. Допил остатки кофе. «Случилось что-нибудь, Игнат?» «Случилось что-нибудь?» Спросил Игнат. В больнице умер отец Гриши Володина. А ведь он уже пожилой был. Его убили, я в этом ни капли не сомневаюсь. «Значит, ты имел в виду...» «Все только начинается, Игнат. Остаешься за хозяина». «Ну да», — откликнулся Игнат. Щи в печах, голова на плечах. Начальник службы безопасности ждал Константина у дверей офиса. Внешне он выглядел таким же спокойным, как всегда, но в потемневших его глазах без труда можно было прочесть тревогу. Они прошли в кабинет Панфилова, сели за стол. «Пока удалось узнать немного, Константин Петрович», сказал Семенков. «Давай все, что есть». Похоже на обычное хулиганство. Отец Григория, начальник службы безопасности, заглянул в свою записную книжку. Валентин Семенович Володин, 1922 года рождения. Жил в однокомнатной квартире по адресу... Это сейчас неважно Да, пожалуй. На пенсию он вышел давно. Но до 90 -го года продолжал работать. На здоровье никогда не жаловался. То есть не то, чтобы совсем не жаловался но не более обычного. В общем, крепкий был старик. Довольно часто выпивал с соседями, такими же пенсионерами, как сам. Возле дома, где он жил, находится территория насосной станции, небольшое кирпичное здание. Вокруг зеленые насаждения, забор. Для бытовых пьяниц место идеальное. Там все и произошло. Володин был один, наверное, ждал собутыльников. Соседи видели двоих молодых людей, которые направлялись туда же, на территорию станции. Больше их не видели. Наверное, они ушли другим путем. Дыр в заборе вокруг станции хватает. Володина обнаружили в бессознательном состоянии со следами многочисленных побоев. Отправили в больницу, где он, не приходя в сознание, умер. Что интересно, соседи видели, как Володин выходил из дому с бутылкой водки – Но никакой бутылки на месте происшествия не нашли. «А что тут удивительного?» — откликнулся Панфилов. «Не пропадать же добру». «Думаешь, на самом деле хулиганье?» «Нет, это было бы слишком просто. И все-таки я бы не исключал такой возможности». «Можно, конечно, на Бакланов списать, но...» Панфилов покачал головой. «Извини, Владимир Иванович, тут крупным дерьмом пахнет. Кому-то нужно, чтобы Гриша Володин поскорее вернулся. Кому-то, кроме нас. Что еще известно о смерти его отца? Больше ничего. По крайней мере, мой источник в управлении внутренних дел уверен, что это типичный случай бытовухи. Почти стопроцентный кандидат на висяк. У них от такого добра сейфы пухнут. Кто-то, где-то, кого-то по пьяни саданул. Следов никаких. Кого искать? «Двух молодых людей, которых видели издалека?» «Вот-вот», — кивнул Панфилов. «Сколько пацановы по городу ходят?» «Я думаю, что на это...» «Я думаю, что на это и был расчет». «Об этом я тоже думал. По крайней мере, до тех пор, пока мы не имеем полной ясности о происходящем. Надо соблюдать меры безопасности. А ты, Константин Петрович, по-прежнему пренебрегаешь моими рекомендациями». Или не доверяешь охраннику?» «Почему же?» – пожал плечами Константин. «Саша Ипатов хороший человек. Дело не в этом. Захотят убрать меня, никакой охранник не поможет». «Безответственный фатализм!» – сдвинув брови, проговорил Семенков. «Не согласен, Владимир Иванович. Просто трезвый взгляд на вещи. Лучше расскажи, как там поживают наши друзья». Что касается Саши Порожняка, то я не уверен в его причастности к налёту на загородный дом Айваза. По-моему, ни один торгаш на рынке не сомневается, Владимир Иванович. Один ты. У меня есть для этого основания. Накопал что-нибудь? Порожняк, узнав о наезде на особняк Айваза, чуть не устроил разборку в своей мазутке. Лично ездил по квартирам, где живут его бойцы, и выяснял, кому что известно. Откровенно говоря... Ему сейчас не позавидуешь. Еще бы. Шустрый и Ермолай. При нем, как кивалы в народном суде были. Всегда ему в рот смотрели, пока он им замену найдет. Сашу в милицию вызвали. Провели с ним профилактическую беседу. Конечно, ничего конкретного ему пришить не могут. Доказательств никаких нет. Но Саша Порожняк – первый подозреваемый. Из этого ты делаешь вывод, что он ни при чем? С недоверием спросил Константин. А зачем ему в таком случае трясти свою братву? Нет, дело в другом. Обстоятельства смерти Шустрика и ермалая совершенно неясны. Как они погибли, не знает никто, ни свои, ни чужие. Не имея никаких оснований подозревать Айваза, порожняк не стал бы устраивать кавалерийские налеты. Это не в его стиле. Саша человек осторожный до трусости. Кто же, если не он? Скорее всего, его люди стали заниматься авантюрами. После убийства двух подручных Саши Прыжняка и взрыва на кладбище среди синих начался серьёзный раздрай. Прошло несколько встреч за городом. Состав участников был разным, но один человек присутствовал везде – ребой «Думаешь, он тянет одеяло на себя?» «Уверен. Кстати, что-то я не припоминаю, был ли он на кладбище в день похорон Шустрика и Ермолая». — Не помню. Да мы и сами-то задержались там ненадолго. — Ладно, это я так, к делу. Судя по той информации, которой я располагаю, порожняк так ничего и не узнал от своих. Вся эта беготня по квартирам ничего не дала. — Значит, братва ушла в несознанку, — усмехнулся Константин. — Что-то в этом роде. Сейчас стихли. Похоже, отдыхают после трудов праведных. — Самое удивительное, что азербайджанцы до сих пор не предприняли никаких шагов. А ведь у них человек погиб. Если взрыв на кладбище организовали люди Айваза, то что они ожидали получить в ответ? Пусть еще благодарят судьбу, что так легко отделались. А если это не азербайджанцы? Поставь себя на место Айваза, Константин Петрович. Подумай, зачем тебе это нужно? Зачем? Два года все было тихо. Каждый спокойно получал свои деньги. И вдруг, на тебе, обстрелы, трупы, взрывы. Тем более, что самого Айваза никто не трогал. Порожняк в его бизнес не вмешивался. Что, разве это не Убедительно, «Убедительно согласился Константин. Но ведь времена меняются. Допустим, Айваза перестала устраивать то, что было в прошлом году. Или даже несколько месяцев назад. Могло же что-то всплыть. Месть. — Не знаю. Лаврушники — народ горячий. Где-то с синими схлестнулись. Ну, я не знаю, бабу не поделили, в конце концов. — Не верю, — уверенно сказал Семенков. — Слишком мелко. Все это могло закончиться обыкновенным мортобоем, но уж никак не похищением спиртовоза и не взрывом на кладбище. — Что тогда? — Не знаю. Одно могу сказать точно. В ближайшее время многое прояснится. «Сегодня возвращается айвас «Как ты узнал?» «Секрет фирмы». Улыбнулся Семенков. «Да я пошутил, Константин Петрович. Просто наши ребята-технари недаром едят свой хлеб. Хоть ты и жалуешься иногда, что мы много денег тратим на технический отдел». «Уже и побухтеть нельзя», — миролюбиво сказал Константин. Ночью аккуратно поставили прослушку в офисе фирмы Триал, и результаты не замедлили явиться. «Айваз возвращается сегодня из Москвы. И не один, а с каким-то гостем. Но даже не это самое главное. Теперь мы знаем номер мобильного телефона Айваза. Путём несложных технических манипуляций сможем прослушивать все его переговоры». «Как же вам это удалось?» «Это большой секрет». Семенков понизил голос до заговорческого шёпота. «Но тебе, Константин Петрович, я скажу. Наклонись поближе». Константин перегнулся через стол. Он сам его назвал. Попросил подготовиться к встрече гостя и перезвонить ему. Откинувшись на спинку стула, Константин расхохотался. «Вот уж чего от тебя не ожидал, Владимир Иванович, так это шуток. Вроде бы и поводов нет. Тут такие навороты пошли, серьезней некуда». Иногда надо расслабляться, Константин Петрович, но ненадолго. Айваз на самом деле меня удивляет своим спокойствием. Ему, законнику, брошен вызов, а он молчит. И это при его южном темпераменте. Константин немного помолчал, закурил сигарету. Если предположить, что ты прав, Владимир Иванович, и азербайджанцы никак не причастны к наездам на синих, то айвас поступает правильно», – подытожил он. «У него серьезный бизнес, большие обороты, налаженное хозяйство. Он, конечно, лаврушник и обиду без внимания не оставит, но в то же время Айваз не какой-нибудь горный орел, который на базаре гвоздиками торгует. Он не хочет сломя голову бросаться на порожняка, лишь бы отомстить. Вот только интересно, какого же гостя он с собой везет?»